Глава 11. Девушка сидела в темной кухне перед зажженной сигаретой, которая медленно тлела в пепельнице. Ситуация была патовая. Тревога за Андрея достигла своего апогея, но обратиться за помощью было некуда, даже поговорить особо не с кем. А ее любовнике знала по сути только Анжелка, но сейчас ночь, и подруга, наверное, сладко спит рядышком со своим бравым спасателем. Что делать? Куда звонить? Что сказать? Был вариант позвонить Надежде Витальевне но это уж совсем на крайний случай. Возможно, ничего страшного не происходило, и задержки из командировок случаются у всех. Ляля сама не раз прилетала позже намеченного срока, закрутившись в делах, и получив дополнительный заказ на месте. Но вот Андрей не фрилансер, он военный, и как ни крути, это накладывало свой отпечаток на всю ситуацию. Девушка едва дождалась окончания отмеренных двух недель, но никто не приехал к ней для поцелуев и объятий. К вечеру вторника... Ляля стала задумываться, что, возможно, Андрей не сильно спешит к ней, решая свои какие-то дела. Эта мысль очень расстроила, но, глядя трезво в лицо реальности, девушка понимала, что у мужчины были дела и помимо ее постели. Тот факт, что она практически сгорала в ожидании очередного свидания, подтвердил все мысленные дебаты с собой. Ляля влюбилась в Андрея Поуши. Осознание собственных чувств не стало открытием. Девушка понимала, что такой мужчина легко западет в душу любой адекватной женщине. Спокойный, серьезный, строгий, уверенный, но не самоуверенный человек привлекал внимание. Ляля имела достаточно опыта, чтобы понять, что перед ней настоящий мужчина. В этот момент девушка вспомнила слова старшей сестры в один из вечеров, когда они зависали вдвоем на ее кухне. «Все они рождаются мальчиками», – произнесла Лена, имея в виду мужчин. Казаки-разбойники, машинки, рогатки и прочие игрушки. Некоторые из них, к сожалению, большинство, так и остаются мальчиками. Только теперь игрушки у них подороже, а мышление в целом такое же. Половина из них до 40 лет никак не могут оторваться от мамкиной сиськи, либо меняют ее на сиську жены или десятка любовниц. Они в целом не способны любить одну женщину. Исключение лишь для мамы. Такие мальчики-пчелки. С цветочка на цветочек, вечно в поиске лучшего места. Другая часть мальчиков взрослеет и превращается в мужиков. Такие гудят с пивом перед телевизором каждый вечер, ворчат на супругу, детей и вечно чем-то недовольны. Из этих товарищей получаются домашние тираны, кастрюльные боксеры и прочие быдломены. Это крепкие семьянины, но жизнь с ними не сахар. И есть еще одна категория, очень редко встречаемая. Так сказать, долбанный моби-дик, настоящий мужчина. Эти парни способны трезво оценить ситуацию и не делать идиотских поступков. Подумают наперед головой, а не авось пронесет. Мужчина, который не будет метаться и будет честен с собой и с женщиной, которая рядом с ним. Который адекватно видит ситуацию и принимает решения, исходя не только из собственных интересов, но и учтет, что будет лучше для его спутницы. Если вдруг встретишь такого мужчину, сама делай ему предложение. В тот вечер они с Леной выпили достаточно, и откровенные разговоры на кухне были словно бальзам на душу. Ляля тогда переживала очередной провал в личной жизни, и сестра примчалась поддержать ее. Девушка не стала собирать весь балаган, пригласив только Лену. Старшая тоже выглядела неважно, уставшая после работы и подозрительно задумчивая. «Лен, у тебя все норм?» – скинув брови, спросила Ляля. «Да не бери в голову!» – отмахнулась Лена. «Просто устала сегодня. У вас с Валерой все хорошо?» нахмурилась она. «Да?» спокойно ответила сестра. «Валера не такой ужасный, как вы все думаете. Почему у вас вечно такие лица? Ну, согласись, есть за ним грешки», поджав губы, напомнила Ляля. «Если бы все было хорошо, ты бы не психовала так. А ты никогда не думала, что я иногда просто обижаюсь сильнее, чем он меня обидел?» вдруг мягко спросила Лена. «Наша с ним проблема в том, что когда я устала или зла, мне надо выплеснуть раздражение». На работе это невозможно, остается только дома. Валера не молчит, и у нас начинается ругань на пустом месте. «То есть он хороший, а ты истеричка?» Иронично уточнила Ляля, вскинув брови и пристально глядя на сестру. «Нет!» – возмутилась она и тут же, скривившись, призналась. «Ну, может, иногда». «Понятно все с тобой», – отшутилась девушка, закрывая тему личной жизни сестры. «При всех недостатках Валерона у него есть и плюсы» пожала плечами Лена, протягивая бокал за добавкой. «Пока ты с ним, значит, он самый лучший», пожала плечами Ляля. «Ты его выбрала из всех, значит, он достоин. Я тебе доверяю». В данный же момент ей так не хватало Лены или кого бы то ни было из подруг, которые могли бы посоветовать или просто поговорить ни о чем, лишь бы прекратить бесконечный забег собственных мыслей в голове. «Что-то случилось? Вернулся и занят? Он вообще вернулся? Занят делами?» Андрей не спешит к ней? Устал или нашел кого-то получше? Эти мысли просто сводились с ума. Хотя в груди еще поселилась тревога, что эта тишина неспроста. Что-то случилось. Ляля чувствовала это. Или просто успокаивала себя, что Андрея нет по серьезным причинам, а не из-за отсутствия желания увидеть ее. Ну, хоть бы позвонил. Ночь за окном была ясной. Но девушке казалось, будто темнота сгущалась внутри нее. Хоть бы с ним все было в порядке. Повторяла про себя Ляля. Пусть все будет хорошо. Пусть это будут дела, друзья, работа, что угодно, только не самое худшее. Вдруг в квартире зазвенел домофон. Девушка замерла в недоумении, не понимая, кому понадобилось прийти в гости столь поздно. Сердце вдруг застучало от предположений. Ведь у Андрея есть ключи. Подойдя на ватных ногах к труке, Ляля, прочистив горло, произнесла. «Да, это я», – произнес самый долгожданный голос. Девушка тут же нажала кнопку блокировки входной двери, чувствуя, как томительное ожидание закончилось. Андрей тут, рядом. Голос у мужчины был какой-то странный, но это все мелочи. Главное, что он пришел. Спустя почти вечность из коридора послышалось открытие железных створ лифта, и размеренные шаги стали приближаться к квартире. Ляли не выдержала и открыла дверь, встретив глазами любимого мужчину. Лишь окинув его взглядом, девушка сразу заметила лангету на правой руке и больничный вид Андрея. «Что случилось?» Потрясенно спросила Ляля, продолжая наблюдать, как он идет к ней по коридору. Андрей молчал и лишь слегка улыбался. Зайдя в квартиру, мужчина прикоснулся здоровой рукой к ее щеке и тихо произнес «Привет». Этого мягкого приветствия хватило, чтобы она забыла все тревоги и волнения, которые снедали Ляле на протяжении последних недель. Девушка смотрела в любимые глаза, чувствуя, как дышать становилось легче. А ласковая улыбка Андрея плавила ее изнутри. «Привет», – тихо ответила она, ласково поцеловав мужчину и прижавшись, теснее к нему. «Что с рукой? Несчастный случай», – поморщился мужчина, чуть отстраняясь. «Ты что, сбежал из больницы?» – недоуменно спросила Ляля, отклонившись и осматривая его. «Почти», – хмыкнул Андрей. «Вышел прогуляться к тебе». «Андрей, что-то серьезное?» – тихо спросила девушка, продолжая все больше волноваться. «Растяжение, пару порванных связок, вывих и синяки», – перечислил мужчина. «Но я бы не отказался присесть, если ты не возражаешь». Девушка тут же отступила и дала ему закрыть входную дверь, которая все еще была распахнута. Сбросив тапочки, Андрей медленно прошел в комнату и осторожно присел на кресло. Протянув руку к Ляли, он молча поманил ее ближе. Максимально аккуратно сев к нему на колени, девушка все еще насторожно вглядывалась в расслабленного мужчину. «Сильно болит?» – тихо спросила Ляля, не выдержав молчания. «Уже не очень», – мягко ответил он. «Прости, что не звонил. На том полигоне стояли глушилки, так что со связью было плохо. Как ты? Скучала? Волновалась?» Неожиданно для себя выпалила она. «Прошло больше двух недель. Волноваться не стоит», – устала ответил Андрей с улыбкой. «Со мной все будет хорошо. Можешь поподробнее рассказать?» – тихо спросила Ляля, кивнув на его руку, скованную лангетой. Техника подвела во время учений. «Бывает», – поморщился мужчина, слегка погладив ее. «У тебя как дела?» «Как обычно», – вздохнула девушка, поняв, что ничего больше он не добавит. «Работаю». Сейчас тревожные мысли о том, что Андрей где-то пропадает, испарились без остатка. Сердце наполнилось другими переживаниями. И еще тот факт, что он сбежал из больницы, чтобы увидеться с ней. Словно ему было это важно, так же, как и ей. Увидеться и знать, что все в порядке. «Ты останешься?» Робко спросила Ляля, когда, прильнув к нему, ощутила, что Андрей обнял ее здоровой рукой. «Надо вернуться в больничку», покачал головой мужчина. «Я пришел только, чтобы увидеть тебя и сказать, что пока временно буду в заперти, на лечении». «А где ты лежишь?» Нахмурившись, спросила девушка, решив, что может приехать навестить больного. «В специализированном учреждении», улыбнулся Андрей. «Там вход по пропускам» а выход только с разрешения главврача. «А я уж хотела заявиться к тебе!» Удрученно вздохнула Ляля, чувствуя, что на душе заметно легчает от того, что он рядом и жив-здоров. «Нельзя, маленькая. Сейчас в госпитале карантин!» Тихо ответил он, коснувшись лбом ее виска. «Я соскучился». «Я тоже», тихо ответила девушка, вздохнув от чувства тепла в груди. Нежный поцелуй коснулся ее щеки, и губы прочертили дорожку поцелуя в карту не принуждая к чему-то большему. Сейчас нежность вытеснила все остальные чувства и мысли. Ляля млела от ощущения близости, заполнившей все в ней и вокруг них. Обняв его за шею, девушка позволила себе забыть страхи и отдаться мягкости и ласке этого момента. Как ни странно, Андрей не стремился к сексу, скорее давал ей возможность впитать в себя его близость. «Если честно, я очень волновалась, что с тобой что-то случилось» тихо прошептала девушка, спрятав лицо в изгибе его шеи. «Даже не знала, куда мне деться, у кого спросить. Никогда не волнуйся за меня», глухо ответил Андрей, крепче обняв ее. «Со мной все будет хорошо. Плохие мысли лишь притягивают плохое. Мысли материальны?» хмыкнула Ляля. «Я раньше никогда не верил ни во что подобное», вдруг задумчиво произнес мужчина. «До первого боя». Девушка откинула голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Приготовившись слушать, Ляля мягко поглаживала Андрея, давая понять, что она выслушает все, что он захочет рассказать. Моменты истинной близости были очень редки между ними. Зачастую после бурного соития, когда сил не было, уставшая девушка лежала рядом со спокойным мужчиной, наслаждаясь иными чувствами – сытостью тела и пением души, особенно когда Андрей обнимал ее и нежно целовал висок. В такие мгновения она всеми силами души хотела – чтобы Андрей почувствовал хотя бы тень той бури, что сметала все рамки в ее сердце. Любовь лишала Лялю границ и запретов, вихрясь ураганом. Она мечтала о большем, но не могла произнести слов. Впервые девушка молчала о том, что ее действительно тревожит. Будущее рядом с Андреем. Есть ли оно у нее? Позволит ли он ей окружить себя любовью? Примет ли чувства, которые родились в ее сердце? Ответит ли взаимностью? Почему? Тихо спросила Ляля, побуждая продолжить разговор. «Когда все вокруг похоже на ад, ничего не остается, кроме надежды». Также продолжил Андрей, поглаживая девушку. «Порой мы попадали в такие ситуации, что, казалось, выхода нет и смерть неминуема. В такие моменты остается лишь молиться. Я не знаю, как, но молитва помогает. Словно крылья ангела накрывают тебя, и смерть проходит мимо. Так что мысли и правда материализуются». «Сколько раз ты был так близок к смерти?» Сглотнув ком в горле, прошептала она, почувствовав холодок, побежавший по спине. «Не раз», — коротко и печально ответил мужчина, вновь поцеловав ее. «Не бойся, все прошло и больше не вернется». Ляля закрыла глаза, желая, чтобы так и было. Если бы Андрей все еще служил, она бы умерла от страха. Крепче обхватив его за шею, девушка с облегчением вздохнула. «Потерпи еще немного» мягко произнес Андрей. «Я постараюсь приходить иногда, но пока врач не даст добро, буду лечиться». «Хорошо», — тяжко вздохнула Ляля, быстро закивав головой. «Лечись хорошо». «Так точно», — хмыкнул мужчина. «Мне тебя не хватало». «Мне тоже», — печально прошептала девушка, поняв, что, наверное, ему пора возвращаться в госпиталь. Отпускать Андрея очень не хотелось, и Ляля отчаянно целовала его на пороге. Теперь она знала, что с ним все в порядке. Но все же этого краткого свидания было слишком мало для истерзанной ожиданием души. Любимый ушел еще спустя полчаса поцелуев и объятий, оставив после себя хаос чувств и волнений. Странное, суетливое настроение Ляли решила направить в уборку. Ранее руки до этого не доходили, но уснуть сейчас было просто немыслимо. Вычистив кухню, девушка взялась за ванную. Энергии хватило на то, чтобы осилить даже пыль на полках и пылесос, а вот на то, чтобы вымыть полы, уже нет. Решив перед сном искупаться, Ляля с удовольствием постояла под душем, чувствуя себя удовлетворенной. Единственное, что действительно смущало, невозможность поделиться всем этим с подругами, и в первую очередь с сестрой. Лена умела, как никто, выслушать. Вот только она не погладит по головке за все, что она уже умолчала. Прислушавшись к себе, Ляля ощущала сейчас так много, и остатки тревоги на душе за Андрея, и облегчение, и даже смущение от того, как встретила этого сдержанного в целом мужчину. Не была ли она слишком эмоциональна? Туча вопросов сгущалась в ее голове, грозя из дождем разных выводов. Только вот все это зря, потому что Ляля знала, что не смогла бы сдержать ни чувств, ни своих порывов, когда встретила Андрея. Сердце, словно бешеное, застучало в груди, желая выскочить навстречу. Утро наступило поздно. Переизбыток эмоций и штурмовая уборка дали свои плоды, заставив девушку уснуть непробудным сном. Проспав все на свете, Ляля стремительно собралась на работу, едва успев прийти вовремя на съемку. Клиентка уже ждала девушку, беседуя с ее визажистом у закрытых дверей студии. В целом все прошло спокойно. Дама в возрасте готовилась к юбилею, и дети заказали для нее фотосессию в подарок. Вика постаралась сделать ей удачный макияж, Так что все прошло успешно. Красивые, уютные портретные снимки крупным и общим планом. Женщина осталась довольна результатом после небольшой обработки в фотошопе. «Ты сегодня какая-то другая», вдруг сообщила Вика, пока чистила свои кисти после ухода клиентки. «Другая? Почему?» недоуменно спросила Ляля, не оборачиваясь к ней, работая над другими снимками, которые давно надо было отправить по почте. «Спокойная, что ли?» пожала плечами девушкам. До этого часто нервничала. Или мне кажется?» «Не показалось», — тихо ответила Ляля, не вдаваясь в подробности. Девушка тяготилась своим молчанием, но с Викой делиться секретами не спешила. Может рассказать сестре, но также умолчать некоторые нюансы? Это вынужденное скрытничество порядком надоело ей. Ляля всегда была откровенная с Леной, а тут решила молчать. Правильно ли это? Сестра всегда была с ней откровенна до определенной степени, и она соскучилась по душевным разговорам на своей кухне. Решив разведать обстановку, девушка позвонила старшенькой. «Привет!» – жизнерадостно произнесла Ляля. «Привет, Лялька!» – быстро ответила Лена. «Занята?» – нахмурилась девушка, услышав, что сестра стучит по клавиатуре. «Конец июля, отчет!» – также коротко объяснила она. «У тебя что-то срочное?» «Да нет!» – просто решила звякнуть сестре. Вздохнула Ляля. «У тебя все нормально?» «Да!» – лаконично ответила Лена. «А у тебя?» «Тоже все норм», — немного расстроившись, ответила девушка, не желая отвлекать сестру от важных дел. «Давай вечером поговорим, ляль. «Окей», — хмыкнула она. «Валерону привет». «Угу, давай», — произнесла Лена, тут же отключив связь. Девушка покачала головой, убирая телефон в карман-шорт. Вот и поговорили, блин. Хотя, надо признать, Лена всегда занята в середине лета. Отчетность и налоги занимали все ее внимание. Сестра очень ответственно относилась к работе. Именно это позволяло ей достаточно успешно идти по карьерной лестнице в своем банке. Лена вся состояла из цифр и графиков, как и любой экономист, наверное. Сашка со Светкой также были любительницами раскладывать все по полочкам, упорядочивая жизнь на составляющие. Ульянка с Янкой были вообще врачами, им был присущ здоровый цинизм. А язви еще и черноватый юмор с языком без костей. Эльза была школьной учительницей, так что иногда Ляля чувствовала себя рядом с ней, как на приеме у директора оставалась Анжелка. Эта дама моралистка не была, да и уже в курсе ее грехопадения. Набрав номер знакомой спортсменки, Ляля без особой надежды стала слушать гудки в телефоне. «Привет», — недовольно произнесла Анжела. «Привет, отвлекаю?» Тут же спросила девушка, поняв, что подруга немного занята. «Не совсем», — кисло ответила она. «Что-то серьезное?» — уточнила Ляля. «Я тут готовила ужин, и он сгорел к херам!» С тяжким вздохом призналась Анжелка. Вот почему в долбанных рецептах пишут «запекать до готовности». «Откуда я знаю, сколько это в минутах?» «Все так плохо?» — сдерживая смех, спросила девушка, вспомнив, что подруга совсем не дружит с плитой. «Как сказать?» — недовольно буркнула она. Курица выглядит так, будто не в духовке была, а в аду загорала. Пока Ляля от души хохотала, Анжела явно вынимала остатки ужина из духовки и фукая отскребала ее от противня. «Твою ж мать!» бурчала подруга, поставив звонок на громкую связь. «Я ж тебя клеем не поливала! Какого хера ты не отдираешься? Прямо совсем, что ли, зажарилась?» Успокоившись, спросила Ляля, желая поддержать начинающего шеф-повара. «Хочешь фотку?» уныло произнесла Анжела. «Давай! Может, не все так плохо?» предложила девушкам. Отключившись, Ляля через несколько мгновений получила изображение зажаренной до черноты тушки непонятного животного смутно напоминающего курицу. Спасти этого участника кулинарной битвы не смогло бы даже чудо и лояльность всего жюри. Набрав Анжелку вновь, Ляля, тихо посмеиваясь, произнесла «Ты как умудрилась ее так зажарить?» «Поставила в духовку и пошла убираться», вздохнув, призналась девушка. «Пока сражалась с пылесосом, эта скотина сгорела к чертям». «Анжел, твоя курица выглядит так, будто ты ее на неделю в духовке закрыла», хмыкнув, произнесла Ляля. «Смейся, смейся», – пораженно ответила Анжела. «Мне сегодня руса нечем кормить, а он, уставший, со смены придет. «Что есть в холодильнике?» – мягко спросила Лялька, поняв, что подругу надо спасать. Перечислив продукты, Анжелка принялась за готовку вновь. Ляля постаралась максимально четко описать процесс приготовления плова, напоследок произнеся. «И окна на кухне открой, а то твой пожарник примчится со всей бригадой домой». «Я уже проветрила», – кисло призналась подруга, сдерживая смех. «Кстати, ты слышала последние новости?» «Какие?» — нахмурилась Ляля. «Светка залетела», — довольно произнесла Анжела. «От того, с кем на Улькину свадьбу приходила», — уточнила последняя сплетни девушка. «Ага, вроде от него», — подтвердила подруга. «Но имя не называла, если что. Она же в Вайбере написала. Ты не видела?» «Да как-то не до этого было», — вздохнула Ляля. «У тебя как дела?» — осторожно произнесла Анжелка, явно занятая готовкой плова. Уже нормально, лаконично ответила девушка. Андрей в командировку уезжал на две недели, а приехал почти через три с ушибленной рукой. О, ну ты, конечно, уже полную хату икры на металла, да? понимающе уточнила подруга, намекая на то, что она переволновалась немного. И не говори, вздохнула Ляля. Я, блин, даже не знала, куда мне бежать. Кого надо было спросить про него. А тетка его не в курсе, вашего нового договора аренды? иронично спросила Анжелка. «Никто не в курсе», – многозначительно произнесла девушка, давая понять, что желает оставить все так и дальше. «Но про тетку я не знаю, хотя не думаю. Он не такой человек, чтобы болтать направо и налево». «Что там у него с рукой?» – напомнила подруга. «Серьезно?» «Говорит, что нет, а выглядит серьезно», – ответила она, нахмурившись от воспоминаний вчерашней ночи. «Он сейчас в госпитале лежит. Вывих, растяжение и порванные связки». С Лангетой вчера ночью пришел и в пижаме с тапочками. «Ого!» — вдруг с улыбкой произнесла Анжела. «Значит, соскучился. Думаешь?» — с надеждой спросила Ляля. «Ну, с больнички просто так ночами не сбегают», — хмыкнула подруга. «Только по веским причинам. Надеюсь», — тихо произнесла девушка, почувствовав надежду. «А то я как идиотка влюбилась в него по уши». «В любви разумных крайне мало», — мягко ответила Анжела. Попрощавшись с подругой и еще раз напомнив, сколько надо готовить плов, Ляля отключила связь. Вздохнув и посмотрев на часы, она стала собираться домой. Вика уже давно ушла, помахав рукой, пока она объясняла тонкости приготовления плова. Задумчиво добравшись домой и уже подходя к подъезду, девушка с удивлением встретила Васю, своего бывшего молодого человека.